Я — Грик, сноходец. А еще, к сожалению, я беглец. В страну сновидений время от времени наведывается каждый. Грик, где я? В стране сновидений. Ты кое-что должен за право пройти. Иди сюда быстрее! Это будет непрерывный бой. В обычном мире воцарится хаос. Начнем, хранители. Медиагруппа Красный квадрат представляет премьеру аудиосериала по новому роману Сергея Лукьяненко Ловец в Уже доступно на платформе Москва с тобой и в стриминговом сервисе Яндекс Музыка. Если что-то случится, позови меня. Я услышу.